665. Гуру. При столкновении с тьмою опытный воин не только не допустит внутренней слабости, но наоборот соберет все силы духа и вооружится доспехом пламенным, и новую мощь почерпнет из очередной схватки со сворой бесовской. Не дает им повода ни злобствовать радостно, ни считать, что преуспели в своих выдумках. Несломимую стойкость явит опытный воин, если даже придется отступать перед темную силой, то отойдет лицом к врагу, твердо держа в руках оружия и света. Но если прочно усвоил, что тьма свет не угошает, а наоборот свет рассеивает и уничтожает ее, то тогда и отступление невозможно, ибо в осознании этого заключается победная мощь.